Мужчины возле костра обсуждали варианты. Альбина, подложив сумку под голову, лежала возле самого большого дерева. Она смотрела вверх на его большую крону, укрывающую её от бесконечного неба. Листья странные, раздвоенные на конце. Ботаника в школе не была её любимым предметом, поэтому назвать своё шелестящее укрытие не было ни желания, ни возможности. Енина нашла выступающее в реку бревно и лежала на нём, глядя на воду и медленно заходящее солнце, только начинавшее золотиться, медитативно опуская пальцы в воду и глядя, как река огибает её палец и течёт себе дальше. Маша с Викторией сидели, прислонившись к корявой старой сосне, и о чём-то тихо переговаривались, жуя каждая свою травинку. Димаса никто из мужчин отгонять от костра не стал, и он наравне со всеми принимал участие в разговоре. Через какое-то время решили вот что. Первое на всякий случай больше не разделяться, идти всем вместе. Второе снова идти через туннель. Третье идти в этот раз тщательно исследуи стены на предмет дверей и всяких ответвлений. Четвёртое отправиться завтра поздним утром, предварительно запастись рыбой и водой. У деда в сумке был обнаружен еще один пакет, не протекающий, куда можно налить воду и еще есть бутылка. Со светом сложнее. Лампа потухла, но если взять веточек или из бревна наделать лучин, то можно будет менять их, хоть как-то освещая дорогу. Во всяком случае, туннель задаёт направление. В нём меньше шансов встретить гопников или бандитов. Да, конечно, есть риск, что еда и вода закончатся, а они так никуда и не придут. Заплутают в этой темноте, но всё же туннель был соединён с Москвой, а именно туда им хочется попасть больше всего. Все они очень хотят домой. И что? Все согласны. Опять большинство Вяло прокомментировала Альбина, когда, созвав общий сбор, Зорги объявил общее мужское решение. А если я не пойду? Здесь у нас есть хоть какая-то свобода. Мы видим небо, у нас река. Здесь мы можем ещё раз попробовать найти дорогу, а там что? Лишь темнота и непонятная надежда. Ведь мы до сих пор не знаем, как мы оказались одни в этом чёртовом туннеле. «Я тоже не готова снова тащиться по этой темноте», чуть ли не хныкая, заявила ей Нина. Кудряшки упрямо лезли ей в глаза, но она уже не убирала их нетерпеливым жестом, как часто делала это раньше. «Давайте уже найдем дорогу и нормального человека с телефоном. Я вас уверяю, что мой папа за нами тут же пришлет вертолет, и никому больше никуда не понадобится идти». «А я считаю, что это неплохая идея», поддержала мужчин Маша. Забрав волосы наверх заколкой, которую ей выдала Виктория, и обнажив таким образом тонкую шею, девушка стала выглядеть старше и красивее. В туннеле хотя бы понятно, что делать: иди да иди, а здесь она обвела рукой поляну. «У нас всё равно не получается вырваться. Мы вроде бы на свободе, на воздухе, а всё равно как в туннеле. Всё возвращаемся и возвращаемся на то же самое место». «Я тоже за туннель. Достало это всё. Или дойдём, или умрём». Фаталистично рубанула Виктория. «Понятно». Альбина обиженно запахнула плащ. «Двое против десяти. Или ты, Елисей, опять поддержишь подружку, а вы, Михаил, будете в воздержавшихся?» «Я за туннель», – коротко, но твёрдо отчитался Елисей. Я тоже считаю это решение разумным, ни на кого не глядя, ответил Михаил.